Глава пятая Когда азиатское солнце медленно и величаво, словно принц крови на большом придворном выходе, начало подниматься из-за гор Тяньшаня, разведчики входили в пригород Бишкека. Точнее, не входили, а въезжали. По дороге они разжились с мерседесовским мини-грузовиком. Как в таких случаях говорят сами разведчики, бесхозным. Правда, когда они начали в него садиться, то как-то неожиданно нашелся хозяин машины. Он выскочил из дома, во дворе которого разведчики обнаружили бесхозный автотранспорт. Сначала он закричал что-то по-киргизски, но увидев, что в кабине сидит европеец, перешел сначала на английский, а потом на русский. Чего ему надо? С совершенно искренним удивлением спросил у сидевшего за рулем Локиса Димидов. Говорит, что это его машина. «Да пошел он!» Так же искренне возмутился купец и, обращаясь к мужчине, прокричал. «Слышь ты, придурок, мы этот грузовик первыми нашли, значит он наш!» «Дом мой и машина моя!» Попытался было возразить владелец грузовика, но Демидов привел убийственные доводы. «Мы у тебя дом не забираем!» Резонно заявил он. «Живи себе спокойно!» «А машину мы на время берем, покатаемся и вернем, если получится. И вообще, Круглов, покажи ему свой пулемет, может тогда отцепится». Вид ПКМ действительно подействовал. Мужчина предпочел не связываться с вооруженными людьми, да еще в такое неспокойное время. Пригород Бишкека напоминал Сталинград после налета немецкой авиации. Совсем разрушенных зданий было мало. Зато разгромленных, с выбитыми стеклами, а то и с высаженными оконными и дверными блоками, со сгоревшими крышами и следами копоти на фасадах было хоть отбавляй. Вдоль дороги то и дело попадались остовы сгоревших автомобилей, марки которых определить не взялся бы даже самый опытный эксперт. От коммерческих палаток остались только металлические скелеты, искореженные огнем. Трупов не было. Но это не радовало, а скорее наоборот, беспокоило. Не сегодня-завтра они могли появиться, тем более, что предпосылки к этому имелись. То тут, то там были заметны большие, уже высохшие бурые лужи. «Куда дальше, командир?» – деловито спросил Локис, притормаживая у обочины. Город никто из десантников не знал, если не считать той мелочи, что через весь Бишкек с запада на восток проходит главная автомагистраль, а с севера на юг проходит автотрасса Алма-Ата-Ташкент, от которой ответвлялось шоссе к международному аэропорту Манас, где размещалась американская военная база. «Ты, Вовка, умный человек, грамотный разведчик», – закуривая, проговорил Демидов, думая о чем-то своем. А вопросы порой задаешь такие, что начинаешь сомневаться в твоей опытности и грамотности. «Не понял?» – обиделся Локис. «Ты это к чему сейчас сказал?» «К тому, что прежде всего надо оборудовать хорошую дневку», – веско ответил купец, нервно затягиваясь сигаретой. «Эта же дневка будет нашей основной базой. Теперь все понял?» «Теперь все понял». Недовольно буркнул Володя и дважды нажал на клаксон, давая сидевшим в кузове товарищам сигнал выгружаться. Дневку диверсанты устроили в подвале большого, но сильно разгромленного особняка, который до тюльпановой революции принадлежал, скорее всего, какому-нибудь местному олигарху или чиновнику. Подвал был большой, удобный и сухой. В доме нашлось несколько ватных одеял, войлочные кошмы, какие-то коврики и даже три подушки. Кроме того, в подвале в целости и сохранности лежали все припасы, которые хозяева дома делали на зиму. Реквизированную машину разведчики спрятали за домом, накрыв брезентом и закидав всяким хламом. Получилась вполне приличная в своем безобразии мусорная куча. В тех местах, через которые кто-нибудь мог бы войти в дом, Чижиков установил сигнальные мины. «На всякий случай», – как он выразился, – пойманного боевика на летчика Хасана решено было пока придержать у себя. «Он нам может быть полезен», – решил за всех демидов. «Хотел бы я знать, зачем?» – ехидно поинтересовался Чижиков, перебирая свое оружие. «За надом!» – огрызнулся купец, но тут же миролюбиво сознался. «Я пока сам не знаю, но пинка под зад мы ему всегда успеем дать». «Ты что задумал, Леха?» – подозрительно спросил командира Локис. Купец не отличался склонностью к авантюризму, но иногда он из него пер, что называется, вовсю. «Для начала, я так полагаю», – задумчиво проговорил Демидов. «Надо наведаться в наше посольство. Чем черт не шутит, пока Бог спит? А вдруг этот лидер все еще там?» Локис с сомнением покачал головой. «И что ты скажешь в этом самом посольстве?» – спросил он. «Подскажите, пожалуйста, где тут у вас проживает резидент российской внешней разведки по кличке Лидер? Он нам так нужен, так нужен!» Демидов недовольно засопел. В тот момент, когда он готов был ответить Владимиру какой-нибудь резкостью, раздался пронзительный свист с улицы, который почти сразу же перешел в громкие хлопки. Сработала одна из установленных Чижиковым сигнальных мин растяжек. К нам гости. Локис быстро схватил свою СВДшку и бросился к подвальному окну, которое больше напоминало бойницу в крепостном каземате. Припав к окуляру оптического прицела, он внимательно осмотрел двор перед домом. Ко второму окну с пулеметом наперевес бросился Круглов, но его уже опередил Демидов, который с помощью бинокля тоже пытался определить, кто сорвал растяжку. Локис первым заметил злоумышленников. От полуразрушенного каменного забора, где сердито шипя продолжала плеваться остатками разноцветных огней сигнальная мина, Поднялись с земли две фигуры в гражданском и две в камуфляже. В руках у одного из гостей был автомат. Испуганно озираясь, они о чем-то недолго посовещались и осторожно двинулись к дому. При этом они карикатурно пригибались, шли на полусогнутых ногах, через каждые два шага останавливались и озирались. Тот, у которого в руках был автомат, шел первым. Володю рассмешила, несмотря на определенную серьезность ситуации, как парни изо всех сил пытаются подражать повадкам киношных разведчиков. По большому счету, они все уже мертвы, и куски их тел раскиданы в радиусе 10-15 метров. «Командир, вижу четверых на два часа», – доложил он Демидову. «Вижу», – коротко ответил тот. «Интересно, что им тут надо?» «Как что? То, что другие не успели растащить», – хмыкнул Ефимов, тоже всматриваясь в осторожно передвигавшихся мародеров. «И что с ними делать?» – наивно спросил непонятно у кого Круглов. Он продолжал держать пулемет перевес, готовый пустить его в ход в любую минуту. «Во всяком случае не убивать, это точно», – твердо заявил Демидов. Пугнуть как следует, чтобы в штаны наложили. И будет с них. Положение разведчиков было двояким. С одной стороны, не хотелось раскрывать свою дневку и вообще обнаруживать себя. А с другой, не хотелось убивать этих, в общем-то, почти безобидных граждан, которые попросту пользовались создавшейся ситуацией. «И как ты собираешься их пугать?» Вполне серьезно на этот раз спросил командира Чижиков. Как видишь, сигналка их не очень-то испугала. К тому же у одного из них автомат. Вставил свое слово Локис, продолжая наблюдать, как мародеры подходят к дому все ближе. Демидов молчал, упрямо сжав губы. «Я сам к ним выйду», – неожиданно решил он. «Петр, Володя, подстрахуйте меня на всякий случай». Не дожидаясь, что ему ответят, купец быстро вышел из подвала наверх. По бетонным ступенькам гулко прозвучали его шаги. Круглов тут же выставил в амбразуру подвального окна ствол ПКМ и попытался установить его на сошки. В подвале повисла звенящая тишина. «Алло, мужики, что здесь ищете?» – раздался с улицы голос Демидова минут через пять. «Все, что здесь осталось, мое!» В прицел Локис видел появление купца на пороге разграбленного дома, что ошарашило незваных гостей ничуть не меньше сигнальной мины. Один из них даже, поскользнувшись, с размаху плюхнулся на землю. Не растерялся только тот, у которого в руках было оружие. Мгновенно развернувшись в сторону Демидова, он направил на него ствол автомата и хищно оскалился. «А ты кто такой?» – чуть пришептывая быстро спросил он. «Как попал сюда?» «Я кто?» – удивленно переспросил купец, делая несколько шагов в сторону пришедших. «Я, как видишь, человек на двух ногах, которыми и пришел сюда. А вы кто такие, что в мой дом лезете без спроса? У вас ордер на обыск жилого помещения конкретно этого имеется? А ну-ка покажь!» Произнося эту ахинею, купец сделал еще несколько шагов, сокращая дистанцию между собой и автоматчиком. Но тот, видимо, разгадал хитрость разведчика. «Стой, где стоишь?» – истерично взвизгнул он, беспорядочно водя стволом АКСУ. «Я контуженный, пристрелю, и мне ничего не будет». «Стою, стою», – миролюбиво ответил Демидов, останавливаясь буквально в пяти шагах от нечистой четверки и чуть приподнимая руки. «Да чем же тебя контузило-то? Оглоблей, что ли?» «Нет, твое дело!» Локис прекрасно видел, что парень с автоматом нервничает. На контузию это не было похоже. Скорее, предводитель мародеров, а в том, что автоматчик именно таковым и является он, не сомневался, просто отчаянно трусит. И свой страх пытается прикрыть хамоватостью и развязностью. Володя плавно навел перекрестие прицела на тот палец парня, который он держал на спусковом крючке. Его расчет был просто как все гениальное. У любого стрелкового оружия есть несколько миллиметров так называемого холостого хода. Этих долей секунд, которые он длится, опытному стрелку вполне достаточно, чтобы опередить своего противника. «Так чего ты здесь делаешь?» Прошипел автоматчик, продолжая затравленно озираться по сторонам. Его напарники сгрудились за его спиной и не знали, как себя вести в сложившейся ситуации. «Живу!» Как-то просто и вместе с тем уверенно ответил купец и попытался сделать еще один шаг вперед. «Стоять!» Взвыл мародер с автоматом. «Пристрелю!» Он, видимо, хотел дать очередь над головой Демидова, чтобы доказать серьезность своих намерений. В прицел Локис прекрасно видел, как его палец потянул курок. Всего доли секунды хватило Владимиру, чтобы перебросить прицел на цевье автомата и нажать курок своей СВДшки. Выстрел прозвучал сухим щелчком. От деревянной части автомата отлетела большая щепка, обнажая вороненую сталь ствола. Оружие в руках мародера дернулось вслед за мощной винтовочной пулей и вырвалось из его рук. Тот, не ожидавший ничего подобного, удивленно растерянно посмотрел на отлетевший в сторону автомат и по-детски спросил. «Как это?» «Молча», – жестко произнес купец, уже не церемонясь, подходя ко всем четверым. «Если вздумаешь и дальше дурить, то следующая пуля прилетит тебе в башку. А теперь пошли вон отсюда, мерзавцы, чтобы духу вашего здесь не было!» Воинственная истеричность с парня слетела, как пыль. Он даже ростом стал меньше. Медленно подняв левую руку, он с каким-то сумасшедшим интересом посмотрел на отстреленный большой палец, на кровь, которая стекала по ладони, и только после этого дико завыл. Локис тяжело вздохнул и почти не целись выстрелил еще раз. Крик тут же прекратился. Отброшенный выстрелом назад парень лежал навзничь. Между глаз у него олела большая дырка с черной каймой.